Глава пятая Я уложил контейнер Во внутренний карман куртки Застегнул молнию Теперь только так Даже душ в ней принимать будешь Полюбопытствовал Рауль Он выглядел на удивление Свежим и бодрым Ни малейших следов от вчерашнего А усидел накануне он Немало А, Что значит опыт и практика Мыться будем после победы Срово отозвался я. В Сандуновских банях. По мне так лучше в сауне с девками. Шутка. А почему обязательно шутка? Мы, испанцы, такие шалуны, чтоб ты знал. Как скажете, сеньор. Я забросил в рюкзак бренные станки, жесткого диска, выкинул где-нибудь по дороге, туда же уложил и ноутбук в футляре. Да его-то зачем? Удивился Рауль. Толк что от него ноль? Не скажите. — живо возразил я. — Еще может пригориться, хотя не хотелось бы. Я скормил телефон автомату несколько монет и набрал номер, который вместе с остальной информацией получил вчера из центра. — Туристическое бюро «Фернандо», — прозвучал в трубке приятный баритон. — Доброе утро, дон Фернандо. Вы говорите по-английски? — Конечно. — Мне намекал позвонить вам Эндрю из Манчестера. Алло, правильно, если бы сказал, слушай вас, значит, разговаривал под контролем. Мне нужен недорогой тур на Тибет, непременно морем. Ну и пароль тупее не придумаешь. Это возможно? У нас допускается все. Отзыв правильный. Жизнь, как посмотрю, налаживается. Когда вас ожидать? Ближе к шести вечера, что означает три часа ровно. Отлично, до встречи. От Барселоны до Лериды, где в поте лица своего трудился этот Фернандо, немногим больше ста километров. Мы прибыли туда еще до полудня. Оставили нашего железного коня в районе, выглядевшим вполне приличным, и направились в адрес пешком. Неприлично опадывать навстречу, встречу, наставительно заявил Рауль. Вдвойне некрасиво приходить раньше, глянул на часы. Без семи минут полудень. Пошли занимают места в портере. Мы устроились на летней веранде через дорогу где-то в полсотни метров от двухэтажного здания с вывеской «Агенция давес Фернандо». Может, долго сидеть придется, озаботился я. Как бы не засветиться. Да успокойся. Здесь люди целый день за кофе проводят. Менталитет такой. Заказали кофе, бутерброды, перекусили, Достали сигареты. Пока вроде все спокойно, заметил я. Так бы и дальше. Транспорт по узкой улочке двигался вполне лениво. Действительно, так бы и дальше. Уж вольно домой хотелось. Интересно, а как она собирается отсюда вывозить? Задумчиво проговорил Рауль. Да откуда я знаю? Может, океанским лайнером в каютах люкс, а может, в контейнере с апельсинами. Как по мне то первый вариант предпочтительный», — заявил он. «Стоп! А это что такое?» В нескольких метрах от входа в агентство остановился микроавтобус. Водитель вышел из кабины, открыл капот и занырнул туда по самую задницу. «Мило», — заметил Рауль. «Может, просто с бежком проблема?» — с надеждой проговорил я. «Хотя и сам уже в это не верил». «Из микроавтобуса...» Вышли двое крепких мужиков лет по тридцать, перешли через дорогу и расположились за столиком в нескольких метрах от нас. «Чувствую, процесс пошел», — грустно заметил беглый резидент. «И «Интересно, что дальше будет?» «Дальше больше!» В разных концах улочки припарковались два невзрачных с виду автомобиля в готовности перекрыть возможный выезд. Те двое быстро дофили свой кофе и ушли, не забыв прихватить четыре картонных стакана на вынос. «Значит, еще четыре организма внутри», — прокомментировал увиденный я. «Итого шесть, не считая водилы. Многовато, были. Ты всегда восхищался уровнем образования современной молодежи. Он сделал знак официанту. Сложить два и четыре, да без калькулятора, просто прекрасно». Расплатился, оставив скромные чаевые. Как здесь принято. Пошли отсюда. Кстати, где сегодня ночуем? Где и вчера. Чувствую начало черной полосы. Проворчал он. И как в воду смотрел. То ли район, где мы оставили Ямаху, только казался приличным. То ли действительно пошла та самая полоса. Только подошли к мотоциклу, и появились они. Толстенный. Чёрный, как вакса, парень, лет двадцати, грубо оттолкнул меня, уселся в седло. Второй, тощий, чуть светлее и старше на вид, протянул руку и что-то проговорил, точнее, прорычал. Кстати, там был еще один здоровенный лоб под два метра ростом стоял, прислонившись к стене в нескольких метрах от нас. Покуривал, пуская колечками и старательно делая вид, что он сам по себе. Чего ему надо? Английский я знал неплохо, испанский в то время почти никак. — Кручи от нашего байка, — перевел Рауль, — а также деньги на заправку. Обещает покататься и вернуть. — Может, отдадим? — предложил я. Уж более проблем не хотелось. — Как же, им байка и мелочи мало. Грабят до нитки. Эти иначе не умеют. — Белым днем? Посреди улицы? — Легко. Здесь всем на всех, ну ты понял. — А... — Убежать тоже не получится, догонят. Меня обязательно. — Черт! Я изобразил на лице испуг. Достал из кармана ключи. — Постарайтесь на некоторое время отвлечь толстяка. — Ух! Он вздохнул. — Давненько же я... Я подошел поближе к тущему нахалу и бросил ему ключи. Точнее, просто делал вид, а сам с подшагом врезал ему основанием ладони в основании его носа. — Прекрасно знал! Последствия этого удара. Просто не до политесов было. До здоровяка тем временем доперло, что что-то пошло не по плану. Он выбросил окурок и направился ко мне. Тощий рухнул на землю и затих. Это правильно. Если у противника численное преимущества, негоже оставлять за спиной кого-то недобитого. Может, даже с чем-то колющим и режущим. Мельком глянул как обстоят дела у Равуля, Не успел толком удивиться, потому что ко мне приблизился засадный полк этой банды в виде здоровяка. Тот оскарился, зарычал и от души размахнулся. А вот и этого не надо. Угоди он по мне, очнусь уже в больнице. А с учетом только что произошедшего, вообще не очнусь. Я ушел вниз и всадил кулак тому межену ног. Крику пострадавшего мог позавидовать Тарзан из джунглей. Схватившись за причиндалы, он сложился пополам. Я толкнул его на землю и ударил каблуком в лицо, ломая кости. «Уронил, добей!» — говаривал инструктор там, на Дальнем Востоке. «Тот, кого ты пожалел или поленился добить, запросто сможет сделать тебе бяку». И был совершенно прав, если бы этот Кинг-Конг, сподобился прийти в себя, он бы просто разорвал меня пополам. «Валим отсюда!» прокричал Рауль. Я бросил взгляд на Толстяка. Тот валялся на боку, и из виска пульсируя хлестала кровь. «Быстрее!» Очень своевременное заявление. К нам, пылая жажда мести, уже во весь опор мчались молодые люди той же расцветки. Я вскочил в седло, повернул в замке ключ. Мотоцикл мы оставили еще в одном относительно приличном районе. Судьба его все равно была предрешена при таком-то количестве новых испанцев. Барселону возвращались электричкой. — Чем это вы его? — полюбопытствовал я. — Пестиком на кухне приходил, на всякий пожарный Умеете? — он отмахнулся. — Да просто повезло. Почему-то я так не подумал. Вечером вышел на связь, с центром Фернандо переметнулся. А вы уверены? Абсолютно. Сидите тихо. После паузы распорядилась Москва. Ждите дальнейших указаний. Приготовленный раулем мужем был выше всяческих похвал, неудивительно для старого холостяка. А не я достал из бара нераспечатанную бутылку. Разве что самая малость. Нормально вообще. Убил кого-то насмерть. Испокоен, как сытый Я помнится, когда своего первого, а может, не первый, тот у него, а кто знает».